Андрей Сапковский. Час презрения.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 Поскольку у пододежды, привязанной к голой груди плоской кожаной сумме, гонец возит только малозначительные сообщения, которые не опасаясь можно доверить ненадежной бумаге либо пергаменту. По-настоящему же важные, секретные известия, от которых много зависит, гонец должен запомнить и повторить кому следует, слово в слово. А это порой бывают непростые слова. Их и выговорить-то трудно, не то что запомнить.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 мужу, который, безнадежному недотепе, постоянно не везло в делах. Но аплегат не хотел и не представлял себе другой работы. Он был королевским конным гонцом. И вдруг, после долгого, мучительного бездействия и никому не нужности, аплегат снова потребовался. По большакам и лесным просекам застучали конские копыта. Гонцы, как в добрые старые времена, опять принялись браздить крайну, разнося известия от города к городу. Облегат знал, в чём тут дело. Он видел много, а слышал и того больше. От него требовалось незамедлительно стереть из памяти содержание переданного сообщения, забыть о нём так, чтобы не вспомнить даже под пытками. Но Облегат помнил. Помнил и знал, почему короли вдруг перестали обращаться к магии и магикам.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 Аппликат приподнялся на стременах, осмотрелся. Внизу, у подножия вzgоря, поблёскивала река, круто извиваясь меж луговин и куб деревьев. За рекой на юге раскинулись леса. Гонец спряжал пятками лошадь. Время торопило. Он был в пути уже 2 дня. Королевский приказ и почта застали его в Хагге, где он отдыхал после возвращения из Третагора. Из крепости выехал ночью Рысью прошел по большаку вдоль левого берега Пантара, перед осветом пересек границу с Тимерией, а теперь в полдень второго дня уже был на берегу Исмены. Если бы король Фальтест оказался в Выземе, Апплегат вручил бы ему послание еще минувшей ночью. К сожалению, короля не было в столице, он пребывал на юге страны, в Мариборе, почти в двух сотнях верст от Выземы. Апплегат знал об этом, потому в районе Белого моста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 Преследуемые по лесам беличьи бригады разбились на мелкие группы, а мелкие группы держались вдали от шумных дорог и засад на них не устраивали. К вечеру он уже был на западной границе княжества Эландер, у развилки вблизи деревушки Завода. Оттуда прямая безопасная дорога вела на Марибор, 42 версты мощёным людным трактом. На развилке пристроилась корчма. Он решил придохнуть, и дать отдых лошади. Знал, что если выехать на заре, то даже не особо утомляя кобылку, можно будет ещё до захода солнца увидеть серебряно-чёрные флаги на красных крышах башен Мариборского замка. Он расседлал кобылу и, отпустив слугу, сам протёр её. Облегат был королевским гонцом, а королевские гонцы никому не позволяют прикасаться к своим лошадям. Съел внушительную порцию яичницы с колбасой, и четвертушку петлеванова хлеба, запил квартой пива. Послушал сплетни самые разные. В корчме останавливались путешественники со всех сторон света. Вдоль Ангрии снова заварушка. Снова отряд лирийской кавалерии столкнулся на границе с Нильвгардским разъездом. Мэва, королева Лирии, опять на весь мир обвинила Нильвгард в провокациях и попросила помощи у короля Дамавенда из Айдирна. В Таритагоре свершилась публичная экзекуция Риданского барона, который тайно сносился с эмиссарами Нильфгардского императора Эмгира. В Каидвене, объединившиеся в большую группу подразделения Скоэтаэлей, учинили резню в форте Лейда. В ответ население Арт-Карайга устроило погром, истребив почти четыре сотни живших в столице нелюдей.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 Например, что в некоторых местностях коровы вдруг стали давать кровь, а не молоко. А на рассвете люди видели в тумане деву Мора, предвестницу жуткой гибели. В Брукге, в районе леса Брокилон, заповедного королевства лесных дриад, объявился Дикигон, глапирующее по небесам скопище ведём. А Дикигон каждому ведомо всегда предвещает войну. С полуострова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 А может, то, что девчонка немного походила на его среднюю дочку. Храни вас боги, добавил он, от несчастий и дурных приключений, выжив вдвоём до да к тому же женщины. А времена теперь не добрые, кругом опасности поджидают на большихках. Опасности? вдруг проговорила девочка странным, изменённым голосом. Опасность тихая. Не услышишь, как налетит на серых перьях.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 буркнула что-то невнятное, казалось, она удивлена его присутствием в конюшне. Гонец молчал. "Цирием", повторила женщина. "Заснула? Иду, иду, госпожа Енифер". Когда апплигата седла у коня и вывел во двор, женщины и девочки там уже не было. Протяжный хрипло пропел петух, разлайлась собака, в деревьях откликнулась кукушка. Гонец вскочил в седло.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 Диво даёшься, какие бредни порой люди плетут на рассвете между сном и явью. Он снова вздрогнул, а между лопатками почувствовал боль, помассировал плечи пятернёй. Оказавшись на Мариборском тракте, он всадил коню пятки в бока и послал в галоп. Время торопило. В Мариболе гонецы дыхал недолго. Не кончился день, а ветер уже снова свистел у него в ушах. Новый гонь, чубарый жеребец из Смолеборских конюшен, шёл хотко, вытягивая шею и метя хвостом. Милкалев придорожные вербы грудь облегато прикрывала с ума с дипломатической почтой. Зад вопиал. Хоть бы ты себе шею свернул, летун проклятый, рявкнул ему вслед возница, натягивая вожжи пары, напуганной промчавшимся чубаром. И ж прёт, будто ему смерть пятки лижет. Ну-ну, придуринь. Всё едино, от кослявы не сбежишь. Апплигат протёр слезящиеся от ветра глаза. Вчера он передал королю Фальтесту письмо, а потом проговорил тайное послание короля Домавенда. Домавент Фальтесту. Вдоль Ангри всё готово. Ряженые ждут приказа. Намечен срок. Вторая июльская ночь после Новолуния. Люди должны высадиться на том берегу спустя 2 дня над большойком громко каркая летели вороны они летели на восток в сторону махакама и доль амгра в сторону венгерберга гонец смыслно повторил слова секретного послания которое через него король тимерии слал королю эдирна фальтест домавенду первое акцию задержать мудрелы собрались на острове таннет хотят встретиться и что-то обсудить их сбор может многое изменить. Второе. Поиск львёнка можно прекратить. Подтвердилось, львёнок мёртв. Оплегат ткнул чубаровой пятками. Время торопило. Узкая лесная дорога была забита телегами. Оплегат придержал коня, спокойно потрусил к последнему в длинной веренице возу. Сразу же сообразил, что через затор не пробиться.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 послышались крики. Возницы спешно запрыгивали на телеги, хлестали лошадей и волов, сопровождая удары малые изысканными проклятиями. Колонна тяжело тронулась с места. Дремавший старичок очнулся, трехнул бородой, чмокнул мулам и хлестнул их вожжами по крупам. Старик, казавшийся мёртвым, воскрес, сдвинул на затылок соломенную шляпу и глянул на аплегата. Гляньтека, он спешит. «Эй, сынок, тебе посчастливилось, а?» «В сам час прискакал». «И то верно», — пошевелил бородой второй старик и подстегнул Мулов. «В сам час. Если б в полудень заехал, стоял бы с нами, ждал вольного проезду. Все мы спешим, а торчать пришлось, а? А как проедешь, коли тракт заперт?» «Тракт был закрыт? Это почему же?» «Свирепый людоедец объявился, сынок. На лыцаря напал что сам вдруг со слугой ехал. Рыцарю-то вроде как чуть эн тот башку в местеях со шлемом оторвал. Коняки кишки выпустил. Слуга успел драпануть, кричал, мол, ужасть ма одна, мол, тракт аж красным стал от кровище. Что за чудовище-то, спросила плегат, сдерживая коня, чтобы продолжить разговор с возницами, еле волочившимися телеги. Дракон? Нет, не дракон. Встрял второй старичок, что в соломенной шляпе. Говорят, мандегор, аль как это так. Слуга болтал мой летучий стервь, страсть какой жуткий, а уж ярый мочи нету. Слуга думал, сожрёт рыцаря и улетит. А он где там? Уселся на дороге курвище и сидит, шипит, зубищеми клацает. Ну вот и закупорил дорогу, на вроде как пробка в лягу. Потому как ежели кто подъезжал, И чудо энт увидел, тут же воз бросал и дёру. В азов понабралось с полверсты, а кругом сам видишь болоты, сынок. Пуша и трясина, ни объехать, ни завернуть. Вот и стоим, стал быть. Столько народу фыркнул гонец, а стояли, как столбы какие. Надо было топоры хватать до колья и согнать зверюгу с дороги, а то и прибить. Оно, конечно, делом пробовали. Некоторый сказал, державший в вожже старичок, подгоняя мулов, потому что колонна двинулась быстрее, трое краснолюдинов из купеческой стражи, а с ними четверо новобранцев, что в Карерас в крепость шли войска. Краснолюдов бестия поколечила, а новобранцы сбёгли, закончил второй старичок, после чего сочно и далеко сплюнул, попав точно между крупами мулов. Сбёгли едва энту Мандегорино узрели. Один вроде бы в штаны наклал. О, глянь, глянь, сынок, кто он? Вон он там. Ещё чего? Занервничало Плегат. За сранцем мне собрались показывать. Не интересуюсь. Да нет. Чудища. Убитое чудища. Солдаты на фур улодут. О, видишь? А Плегат приподнялся на стременах, несмотря на опускающиеся сумерки. Через голову любопытных увидел, как солдаты поднимают огромную бледно-жёлтую тушу. Крылья летучей мыши и скорпионний хвост чудовище бессильно волочились по земле. Гакнув, солдаты подняли тушу повыше и свалили на воз. Запряжённые в ос лошади, взволнованные запахом крови и падали, заржали, дёрнули дышло.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 И аккурат, сынок, ты заявился. Хм, задумчиво проговорила плегат. Сколько лет по дорогам гоняю, а видимо, га ещё не встречал. Кто-нибудь видел, как он то чудовище уделывал? Я видел, крикнул пренёк с расчехренной шевелюрой, подъезжая с другой стороны телеги. Ехал он без седла, управлял худой клячей с помощью уздечки. Всё видел, потому как рядом с солдатами был в самом переду. Гэнт тихо на него фыркнул старик с вожжами. Молоко на губах не обсохло, а умучичает страх. Ах, хлыстани, хошь. Оставь его отец, бросила плегат. Скоро развилок, оттуда я на Каре распоеду. А сначала хотел бы знать, как оно было с тем ведьмаком. Давай, выкладывай, малый. А было оно так, быстро начал парень, двигаясь шагом в ровень с телегой. Что прибыл тут ведьмак к высковому командиру. Сказал, что звать его Гэрант. Командири моноту, мол, как звать, так и звать, лучше пусть за дело берётся. И показал, где чудовище сидит. Ведьмак подошёл ближе, поглядел малость. Да чудовище было шагов 100, может, меньше, но он только с даля глянул и сразу говорит, мол, это исключительно агромадный мантихор, и что он его прибьёт, ежи ему 200 крон заплатят. 200 крон? Зажёлся второй старичок. Он что, сдурил? То же и мы командир сказал только малость погрубше. А ведьмак на то, мол, столько это стоит, и что ему не все едино, пусть чудовище сидит на дороге хоть до судного дня. Командир в ответ, что столько не заплатит, лучше погодит, пока чудо само улетит. Ведьмак ему, мол, не улетит, потому как оно голодное и злое. А ежели улетит, то тут же обратно возвернется, потому как это его охотничая... тир... тир... тир... тир... тир... тир... тир... тир... тир... тир... А ты сопляк, не было боль. Разозлился старичок без видимого результата, пытаясь высморкаться в пальце, в котором одновременно держал воздю. "Говори, как оно было". "А я что? Ведьмак говорит: "Не улетит чудовище, а будет всю ночь убитого рыцаря глодать помаленьку, потому как рыцарь в железе, трудно его выковыривать из нутрята". Тут подошли купцы и ну, видимо, ка уламывать. И так, и эдак, мол, скинутся, и сто крон ему дадут. А ведьмак в ответ, что бестия де зовется Монтихор, и сильно опасно. А свои сто крон купцы могут запихать себе в задницу. Он шею подставлять за норма не намерен. Но тут командир рассерчал и говорит, мол, такова значит собачья и ведьмачья доля шею подставлять, а задница не для крон сделана, а к сранью приспособлена.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 то и ведьмаки не нужны были бы. И что, заткнись, прервал старичок, и давай выкладывай, что видал. Я, похвалялся парень, ведьмакова кобула с терёк, а штанку со стрелкой белой. Хрен с ней с кобулой. А как ведьмак чудище забивал, видел? Э, затянул парень, не видел. Меня назад прогнали. Все в один голос орали и коней пугали. Тогда я сказал, презрительно сплюнул дедок: "Ни фига ты не видел, сопляк". Видьмак видел, когда он вернулся, захорохорился пеньёк. А командир, который на всё смотрел, сбледнул с лица и тихо проговорил солдатам, что Энтони иначе как чары магические, либо эльф и фокусы, и что обыкновенный человек так быстро мечом махать не сумеет. А ведьмак взял у купцов деньги, уселся на кобылу и уехал. Да, протянул аплегат. Куда поехал? По тракту Карерусу.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 Как он уже ехал по улицам города Дарьяна в поисках знакомого переулка и знакомой вывески. Вывеска гласила: Кадрингер и Фен. Консультации и юридические услуги. Однако Герольд прекрасно знал, что занятия Кадрингера и Фена имели, в принципе, очень мало общего с законом. У самих же партнёров была масса причин избегать любого контакта как с законом, так и с его представителями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 арриттически стрелы вылетали из дверей только в том случае, когда кто-либо пытался алхимичить замком или же когда Кадрингер либо Фен нажимали на спусковое устройство. Но Агерльд уже не раз убеждался, что безотказных механизмов не существует, и пароль они действуют даже тогда, когда действовать, казалось бы, не должны. И наоборот. Видимо, в дверях было какое-то, скорее всего, чародейское приспособление, опознающее гостей.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 «У тебя дело ко мне?» «Нет», — ведьмак вошел в просторные мрачные сени, в которых, как всегда, слегка отдавала кошкой. «Не к тебе, к Фэну». Кадрингер расхохотался, утверждая ведьмака в подозрении, что Фэн — фигура стопроцентно мифическая, служившая лишь тому, чтобы вводить в заблуждение судебных приставов про его сборщиков налогов и прочих ненавистных кадрингеру личностей. Они вошли в комнату, в которой было посветлее. Комната располагалась на втором этаже, и в солидно зарешётченные окна большую часть дня светило солнце. Геральд занял стул, предназначенный для клиентов. Напротив, за дубовым столом, раскинулся в мягком кресле Кадрингер, веливший именовать себя юристом, человек, для которого не существовало ничего невозможного. Если у кого-то возникали затруднения, заботы, проблемы, он шёл к Кадрингеру и тут же получал на руки доказательство непорядочности и злоупотреблений компаньонов или банковский кредит без обеспечения и гарантий. Единственный в длинном списке кредиторов взыскивал наличность с фирмы, объявившей себя банкротом. Получал наследство, несмотря на то, что богатый дядька грозился не оставить ему ни медика выигрывал процесс наследства, потому что даже самые близкие родственники неожиданно снимали претензии. Сын клиента входил из тюрьмы либо освобождённый от обвинений на основании неопровержимых доказательств, либо ввиду отсутствия таковых, либо, если даже доказательства в своё время и существовали, они таинственным образом исчезали. Осведтели на перебой отказывались от прежних показаний.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 быстренько бежал в фирму Кадрингер и Фен и стучался в двери красного дерева. В дверях возникал юрист Кадрингер, невысокий, щуплый, седобласый, с нездоровой кожей, какая бывает у человека, редко выходящего на свежий воздух. Кадрингер приглашал в контору, усаживался в кресло, брал на колени большущего, черно-белого кота и поглаживал его. Оба, Кадрингер и Котяра, Кадрингер и Котяра, осматривали клиента неприятным, вызывающим беспокойство взглядом с желто-зеленых глаз. «Я получил твое письмо». Кадрингер и Кот бросили на Ведьмака с желто-зеленые взгляды. Посетил меня также и Лютик. Он проезжал через Дарьян несколько недель назад. Рассказал кое-что о твоих заботах и горестях. Но очень мало. Слишком мало. «Правда? Ты меня удивляешь».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 Есть, согласился Кадрингер. Ты ведьмак анахроничный, а я ведьмак современный, идущий в ногу со временем. Поэтому вскоре ты останешься без работы, а я буду процветать. Лейворотний стриг, Эндриа, Кавурдалаков в мире не останется. А сукины дети будут всегда. Но ты это в основном избавляешь от хлопот именно сукиных детей, Кадрингер, запутывавшие севни счастья их бедняки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 Кот мгновенно спрыгнул с колен хозяина и сбежал. Юрист спрятал мешочек в ящик стола, не проверяя содержимого. "Ты испугнул кота", сказал он с явным укором. "Прости", думал он. Звон монет последнее, что может его спугнуть. "Говори, что удалось узнать". "Регенс", начал Кадрингер, "который тебя так интересует, фигура довольно таинственная. Мне удалось установить лишь, что 2 года Он провёл в школе чародеев в Бангарде. Его вытурили оттуда, прихватив на мелких кражах. У школы, как обычно, ожидали вербовщики из Кайдвенской разведки. Ренс дал себя завербовать. Что он делал для разведки Кайдвена, мне установить не удалось. Но выкидышей из школы чародеев обычно натаскивают на убийц. Сходится? Ну, тютелька в тютельку. Продолжай.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 И ему очень важна была анонимность. Адриенгер замолчал, тяжело раскашлялся, приложив платочек к горлу. И вдруг, сразу по окончании войны, господин Ринс появился в Саддене, в Вангране и в Брукге, продолжил он после недолгой паузы, вытерев губы и взглянув на платочек. Изменившейся до неузнаваемости Во всяком случае, в смысле поведения и количества наличных, которыми совил налево и направо. Потому что, ежели говорить об имени, то наглец не перетрудился, продолжал пользоваться именем Ринс. И как Ринс, предпринял интенсивные поиски некой особы, вернее, особки. Навестил друидов из Ангренского круга, тех, что приютили сирот войны. Тело одного друида Через некоторое время нашли в ближайшем лесу изуродованное со следами пыток. Потом Ринс появился в Заречье. "Знаю", прервал Герольд. "Знаю, что он сделал с семьёй Кметов из Заречья. За 250 крон я рассчитывал на больше". Пока что новостью для меня была лишь информация о школе чародеев и эйквенской разведке. Остальное знаю. Знаю, что Ринс беспощадный убийца, знаю, что он наглый прохвост и мерзавец не пытающийся даже брать себе фальшивые имена, зная, что работает по чьему-то поручению. По чьему, Кадрингер? М-м, по поручению какого-то чародея. Этот чародей выкупил его из Каталашки. Ты сам сказал, Алютик подтвердил, что Ренц пользуется магией. Настоящей магией, не фокусами, которые мог бы знать как бывший школяр. Стало бы кто-то его поддерживает?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 не стал даже осветлять кожу после ожога, которым его наградила Йеннифер. Это-то и подтверждает, что он ходит на поводке. Кадрингер закашлялся, отер губы платочком. Потому что чародейский камуфляж — никакой не камуфляж, только дилетанты применяют нечто подобное. Если бы Рин скрывался под магическим покровом либо иллюзорной маской, об этом просигналил бы всякий магический аларм.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 и действует так, чтобы не привлекать к себе внимания других чародеев. Некоторые считают его нильвардским шпионом. Знаю, например, Дикстра, шеф редамской разведки. Дикстра ошибается редко, поэтому можно принять, что и на этот раз он прав. Но одно не исключает другого. Фактотом чародея может одновременно быть и нильвардским шпионом. А это значит, что какой-то официально практикующий чародей шпионит в пользу Нильфгарда с помощью тайного фактотума? Глупости. Кадрингер закашлялся, внимательно осмотрел платок. Чародей шпионит в пользу Нильфгарда? Чего ради? Из-за денег, смешно. Расчитывая на большую власть под правлением победоносного императора Мгэра, ещё смешнее.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 собрина Глевисик, перебивающая речи Хенцель Такайдвенского ударом кулака по столу и приказывающая королю заткнуться и слушать. Или, может, Вильгефорц из Роггевена, недавно ответивший Домовенду Айдирнскому, что ему сейчас не до короля. Корочек Адрингер. Так что там с Ринцем? Ничего особенного. Нильвгардская разведка пробует добраться до чародея, привлекая к сотрудничеству его фактотума из того, что мне известно, Ринс не побрезгал бы ни львгардскими флоренами, и не задумываясь предал бы своего мэтра. Теперь ты уж ты несёшь чепуху. Даже наши разнузданные, как ты их назвал магики, сообразили бы, что их предали, а раскрытый Ринс повис бы на шибенице, если бы повезло. Ну и ребёнок же ты, Гэррольд. Раскрытых шпионов не вешают, а используют фашируют дезинформацией, пытаются переделать в двойных агентов. Не заставляй ребёнка скучать, Кадрингер. Меня не интересуют ни закулисные делишки разведок, ни политика. Ринс наступает мне на пятки. И я хочу знать, почему и почей указки. Получается, что по указке какого-то чародея. Кто этот чародей? Мм, ещё не знаю. Но вскоре буду знать. Вскоре, процидил ведьмак «Для меня слишком поздно». «Не исключаю», — серьезно проговорил Кадрингер, что ты влип в паскудную историю, Геральт. «Хорошо, что обратился ко мне. Я умею вытаскивать из историй. В принципе, тебя уже вытащил». «Серьезно?» «Серьезно», — юрист приложил платок к губам и закашлялся. «Видишь ли, коллега, кроме чародея, а, возможно, и Нильфгаарда», В игре участвует и третья партия. Представь себе, у меня посетителя агенты тайных служб короля Фальтеста. У них возникли затруднения. Король приказал искать некую потерявшуюся книжну. Когда оказалось, что всё не так просто, агенты решили обратиться к специалисту по непростым делам. Излагая проблему, они намекнули специалисту, что разыскиваемая книжне Может многое знать э, некий ведьмак. Больше того, он даже может знать, где она находится. И что на это специалист две начало выразил недоумение. Его, понимаешь ли, удивило, что упомянутого ведьмака до сих пор не упикли в темницу, чтобы там традиционными способами вытянуть всё, что он знает, и немало того, чего не знает. Но придумает, дабы удовлетворить любопытство вопрошающих.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 А как же? И тогда специалист, который уже считал тебя клиентом, представил агентам неопровержимые доказательства того, что ведьма Герельд не имел, не имеет и не может иметь ничего общего с разыскиваемой книжной. Ибо специалист отыскал очевидцев кончины книжной Цереллы, внучки королевы Каланте, дочери принцессы Поветты. Церелла умерла 3 года назад в лагере для беженцев в Ангране. Дифтерит. Перед смертью девочка страшно страдала. Не поверишь, у тимерских агентов слёзы в глазах стояли, когда они слушали моих очевидцев. У меня тоже стоят. А, насколько я понимаю, тимерские агенты не могли или не хотели приложить тебе больше 250 крон. Твой сарказм разрывает мне сердце, ведьмак. Я вытащил тебя из паскудной истории а ты вместо благодарности заставляешь меня страдать. Благодарю и прошу прощения. Зачем король Фальтест велел агентам Искацири Кадрингер? Что им было велено сделать, когда найдут? Ну и не догадлив же ты. Конечно, прикончить. Её считают претенденткой на трон Центры, а относительно этого трона существуют и другие планы. Тут что-то не клеится, Кадрингер. Трон-центры сгорело вместе с королевским дворцом, городом и всей страной. Сейчас там правит Нильфгард. Фальтест это прекрасно знает. Другие короли тоже. Как Цири может претендовать на трон, которого уже нет? Э, пошли. Кадрингер встал. Попытаемся вместе найти ответ на твой вопрос. Попутно я докажу, что доверяю тебе. Что тебя так заинтересовало в этом портрете? Позволь узнать.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 Признайся, ты подозревал, что никакого фена не существует. Ну что, а ты, между подпирающими низкий потолок шкафами и книжными стеллажами, послышался скрип, а спустя минуту оттуда выехал странный экипаж. Это было высокое кресло на колёсах. В кресле сидел карлик с огромной головой, покоившейся, если не считать шеи, на непропорционально узких плечах. У карлика не было обеих ног. "Познакомьтесь", сказал Кадрингер. "Якуфен, учёный-прововед, мой компаньон и неоценимый сотрудник. А это наш гость и клиент, ведьмак Геральт из Ривии", с улыбкой договорил Калека. "Не трудно догадаться. Работаю над проблемой несколько месяцев. Извольте за мной, Милздари". Они двинулись вслед за поскрипывающим креслом. По лабиринту между стеллажами, прогибающимися под тяжестью фолиантов, которых не постыдилась бы университетская библиотека Аксемфурта. Инкунабулы, по оценке Герольта, накапливала несколько поколений Кадрингеров и Фенов. Ему было приятно оказанное доверие, радовало, что наконец-то можно познакомиться с Феном. Однако он не сомневался, что персона учёного правоведа, хотя абсолютно реальная, частично была и мифической мифического Фена, неразлучное альтер эго Кадрингера, частенько видевали в городке, а прикованный к креслу учёный Правовед, вероятнее всего, никогда помещение не покидал. Середина комнаты была освещена особенно хорошо. Здесь стоял невысокий, доступный для кресла на колёсах Пьюпитер, на котором громоздились книги, свитки пергамента и веленевые бумаги, отдельные листы какие-то документы, бутыли чернил и туши, пучки перьев и многочисленные загадочные принадлежности. Впрочем, не все были загадочными. Геральт узнал формы для подделки печати и алмазную терку для ликвидации записи на официальных документах. На середине пюпитра лежал небольшой пулевой арбалет-репетир, а рядом из-под бархатной ткани выглядывали огромные увеличительные стекла изготовленные из шлифованного горного хрусталя. Такие стёкла были редкостью и стоили целое состояние. Нашёл что-нибудь новое, Фен? Немного. Коляку улыбнулся. Улыбка была милой и располагающей. Укоротил перечень потенциальных работодателей Ринца до 28 черодеев. С этим пока погодим, быстро прервал Кадрингер. Сейчас нас интересует другое. Изложи Гэральту причины по которым исчезнувшей книжной Центры так активно заинтересовались члены четырёх королевств. В живых девочки течёт кровь королевы Каланте, проговорил Фен, как бы удивлённый необходимостью объяснять очевидное. Она последняя из королевского рода. У Центры серьёзное стратегическое и политическое значение. Затерявшаяся, оказавшаяся вне пределов досягаемости претендентка на трон неудобна, и даже опасна, если она попадет под нежелательное влияние. Например, влияние Нильфгарда. Насколько я помню, сказал Геральт, в Цинтри закон лишил женщин права наследовать трон. Верно, подхватил Фен и снова улыбнулся, но ведь женщина может стать чьей-то женой и матерью ребенка мужеского пола. Разведслужбы четырех королевств узнали о предпринимаемых риенцем лихорадочных поисках княжны и убеждены, что именно об этом речь.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 что непременно становится явью. Кроме того, королевские агенты, только одна из партий участвующих в игре. Агенты, вы сами это сказали, преследовали цели, чтобы спутать планы другим, тем, кто её ищет. А другие могут оказаться не столь податливыми на дезинформацию. Я нанял вас, чтобы вы нашли способ обеспечить ребёнку безопасность. Ваши предложения? Есть у нас некая концепция.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 Существовал закон кудели и меча, о наследовании трона по женской кудель и мужской меч-линии. «Совершенно верно», — подхватил ученый-правовед. Геральт только что сказал сам. «Это древний закон, даже дьяволице Каланте не удалось его отменить. А ведь как старалась?» «Она пыталась свалить закон интригой», — убежденно сказал Кадрингер. «Поясни, Фэн». Калантем была единственной дочерью короля Дагорада и королевы Адали. После смерти родителей она выступила против аристократии, видя в ней не более чем жену будущего короля. Она хотела править самолично и лишь для проформы и ради поддержания династии соглашалась на институт принца-консорта, сидящего рядом, но значившего не больше чем расфранчённая кукла. Древние роды воспротивились. Калантем могла выбрать одной из трёх гражданскую войну, отречение в пользу другой линии либо брак с Рёгнером, князем Эбенга. Она выбрала Тетти. Управляла страной, но при Рёгнере естественно не позволила себя укротить или отправить в бабий притвор. Она была львицей из Цынтры. Но на троне сидел Рёгнор, хоть никто и не титуловал его львом. А Калантеа добавил Кадрингер: "До зарезу надо было забеременеть и родить сына". Однако ничего не получилось. Она родила дочь по ветту. Потом было два выкидыша, и стало ясно, что больше детей у неё не будет. Все планы рухнули. Вот она, бабья доля. Разрушенная матка перехеревывает непомерные амбиции. Герельд поморщился. Ты тривиален до безобразия, Кадрингер. Знаю. Правда, тоже была тривиальной. Потому что Рёгнар Начал втихаря приискивать себе юную принцессу, с соответственно, с широкими бёдрами, желательно из семей с проверенной плодовитостью до прабабок включительно. А у Каланте зашаталась почва под ногами. Любой обед, любой кубок вина могли быть последними. Каждая охота могла завершиться несчастным случаем. Многое говорит за то, что именно тогда левица из центра взяла инициативу в свои руки.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 сохранила себе жизнь, но корона была от неё всё дальше. Когда после смерти Рёгнара львица вожаждала абсолютной власти, аристократия вновь категорически воспротивилась нарушению законов и традиций. На троне цинтры должен сидеть король, а не королева. Вопрос поставили Лебром. Как только маленькая поветта начала хоть немного смахивать на женщину, её надлежит выдать за того, кто станет новым королём. Возможность повторного брака бесплодной королевы даже не рассматривалась. Львица из центра поняла, что может рассчитывать самое большее на роль королевы матери. Кроме того, мужем поветта мог вообще стать человек, который полностью отстранил бы тёщу от правления. Яснова буду тремя реальным предупредил Кадрингер. Галанте всячески оттягивала момент замужества Поветты. Отвергла первый проект моряжа, когда девочке было 10 лет, и второй когда той исполнилось 13. Аристократы разгадали планы и потребовали, чтобы пятнадцатый день рождения Поветты стал её последним днём в девичестве. Каландем пришлось согласиться. Но уже раньше она добилась того, на что втайне рассчитывала. Поветта слишком долго ходила в девицах. У неё кое-где начало чесаться так, что она связалась с первым попавшимся бродягой, к тому же заколдованным и превращённым в чудовище. Были там какие-то сверхъестественные обстоятельства, какие-то предсказания, чары, обещания, какое-то право неожиданности. Так, Геральт. Что случилось дальше, ты, вероятно, помнишь. Каланте притащила в цинтру ведьмака, а ведьмак наделал там шороху. Не зная, что им манипулируют, снял заклятие с чудовищного ёжа, позволив тому жениться на поветте. Тем самым ведьмак обеспечил Каланте сохранение трона. Связь поветты с расколдованным чудовищем оказалась для вельмож таким шоком, что они без слов одобрили неожиданный брак львицы с эйстом трусагом. Ярл с острововские леги показался им лучше, нежели бродяга Йёш. Таким образом, Каланте продолжала править страной. Эйст, как все островитяне, относился к Каланте со слишком большим пиететом, чтобы в чём-то ей противоречить. А исполнение королевских обязанностей попросту утомляло его. Он полностью отдал бразды правления в её руки, а Каланте, пичкая себя медикаментами и эликсирами, таскала супруга в постель днём и ночью. Хотела править до последнего своего часа, а уж если и быть королевой-матерью, то матерью собственного сына. Однако, как я уже сказал, амбиции-то не помергнут. Не повторяйся, На принцессе же Поветте женися странного ёжа. Уже во время свадебной церемонии было подозрительно свободное платье. Отчаявшаяся Каланта изменила планы. Если не мой сын, подумала она, так пусть будет сын Поветты. Но Поветта родила дочь. Проклятие или как? Однако принцесса ещё могла рожать, то есть могла бы, потому что произошёл загадочный несчастный случай. Она И этот странный ёж погиб ли при невыясненных обстоятельствах в корабле крушении. Не слишком ли много ты пытаешься мне навязать, Кадрингер? Я пытаюсь прояснить ситуацию, ничего больше. После смерти Палетты, Калантес Кисла, но не надолго. Её последней надеждой была внучка, дочь Палетты, Цирилла. Цири, неистовствующая при королевском дворе в воплощении Дживалёнка.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 воспринимаемую некоторыми даже как второе воплощение королевы львёнка, в котором кипела кровь львицы, уже тогда некоторые считали не имеющей прав на трон. Цирилла была зачата порочно, поветта совершила мезальянс, смешала королевскую кровь с кровью приблуды неведомого происхождения. Петр Кадрингер, только в действительности всё не так. Отец Цири вовсе не был последним приблудой он был принцем. Да что ты говоришь? Не знал. Из какого же королевства? Хм, из какого-то на юге, из Мехта. Да, именно из Мехта. "Да, притна", буркнул Кадрингер. "Мехт давно уже под Нильфгардом, входит в состав провинции Метинна, но остаётся королевством", вставил Фен. "Там на троне сидит король, но командует Мгыр Варамрейс", обрезал Кадрингер. Кто бы ни сидел там на троне, он сидит по милости и воле Эм-Гыра. Но, коли уж мы заговорили об этом, проверь, кого Эм-Гыр сделал королем. Я не помню». «Уже ищу». Калека толкнул колеса кресла, со скрипом отъехал к стеллажам, стянул с них толстый рулон и принялся просматривать листы, отбрасывая просмотренные на пол. «Угу, ага, вот, королевство Мехт». В гербе попеременно серебряные рыбы и короны на красно-голубом четырёхдольном поле. Плюнь на геральдику, фен. Кто там король? Айот по прозвищу Справедливый. Избран путём голосования Мгрым из Нильгарда. Холодно закончил Кадрингер. 9 лет назад. Не тот, быстро прибросил юрист. Этот нас не интересует. Кто был до него? Он минутку. М -м -м -м. Вот. Акерспарк. Унр Омер от острого воспаления лёгких, пробитых кинжалом убийц, подосланных Мгэром или слишком справедливым Айотом. Кадрин Герс снова проявил догадливость. Геральт, упомянутый Акерспарк, вызывает у тебя какие-нибудь ассоциации? Не мог ли это быть по пуле ёжа? Да, подтвердил ведьмак после недолгого раздумия. Акерспарк, помню. Так Дани называл своего отца. Дани? Это его имя? Он был сыном Акерспарка, принцем. Нет, прервал Фенра, смыривая свитки. Здесь перечислены все. Законнорождённые сновья, Орм, Горм, Хорм и Гонсалес. Законнорождённые дочери: Аля, Валя, Нина, Полина, Мальвина и Аргентина. Снимаю обвинения в адрес Нильфгарда и справедливого Айота, серьёзно заявил Кадрингер. Акерспарка не убили. Он нормально затрахался в усмерть, потому что наверняка у него были и незаконно рожденные детишки, а, Фэн? Были и немало. Но никого по имени Дани я что-то не вижу. Ясно, и дел не видишь. Твой еж, Геральт, никакой не принц. Даже если его и вправду породил где-то на отшибе этот профессиональный трахтмахер Акерспарк, от права на титул принца его отделяла чертовски длинная череда законорожденных ормов, гормов, И прочих Гонзалесов с их собственным наверняка многочисленным же потомством. С формальной точки зрения брак поветты типичный мезальянс. А сыре детьми мезальянса не имеют права на трон. Браво. Фен проскрепел к Пепитру вертя колёса кресла. Это аргумент, сказал он, поднимая огромную голову. Всего лишь аргумент. Не забывать, Гэральд, мы боремся не за корону для книжной Цереллы и не за лишение её он из распространяемых слухов должно следовать, что девочка не годится на то, чтобы с её помощью наложить лапу на Цинтру. И если кто-то такую попытку предпримет, её легко можно будет поставить под сомнение. В политической борьбе девочка перестанет быть фигурой, станет малозначительной пешкой. И её оставят в живых, бесстрастно закончил Кадрингер. С формальной точки зрения, спросил Герхард, сколь весом этот ваш аргумент? Фен взглянул на Кадрингера, потом на Ведьмака. М-м, не очень. Царила всё же кровь Каланте, хотя и немного разжиженная. В нормальных условиях её возможно и отстранили бы от трона, но условия сейчас ненормальные. Кровь львицы имеет политическое значение. Кровь держит подтёр лоб. Что значит "дитя старшей крови", Кадрингер? М-м, не понимаю. А что, кто-то говорят, Царилле употребил такую формулировку? Да. Кто? Неважно, кто. Что это значит? Лундер, Аэрхер и Шайер, неожиданно сказал Фен, отъезжая от Пепитра. Да словно это не дитя, а дочь старшей крови. Хм. Старшая кровь. Встречалось мне такое определение. Хм, не помню точно, кажется, речь идёт о каком-то эльфьем предсказании. В некоторых версиях текста пророчества Итлины, тех, что постарше, есть, кажется, упоминание о старшей крови эльфов или Аенхен и Шаер. Но у нас нет полного текста пророчества. Надо бы обратиться к эльфам. Оставим это. Холодно прервал Кадрингер. Не надо излишко проблем, Фен. Излишек предсказаний и тайн вреден. Благодарю тебя. Ну, бывай. Плодотворной тебе работы. Герльд, позволь. Вернёмся в контору. Маловат, верно? Удостоверился ведьмак, как только они вернулись и уселись в кресла. Юрист за стол, он напротив. Маловат, гонорар, верно? Кадрингер поднял со стола металлический предмет в форме звезды и повертел его в пальцах. Маловат, Геральт. Копаться в эльфиях предсказаниях для меня дикая нагрузка, потеря времени и средств.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 Дело принимает серьезный оборот. Становится все менее ясно, в чем тут дело, а когда не ясно, в чем дело, значит, дело наверняка в деньгах. Тогда мне милее проценты, нежели обычный гонорар. Дашь 10% от того, что сам с этого поимеешь. Конечно, с зачетом уже выплаченной суммы. Составим договор? Нет, не хочу ввергать тебя в расходы. 10% от нуля дает нуль, Кадрингер. Я, дорогой коллега, не поимею с этого ничего.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 Благородная и наивная бескорыстие. Это чисто в твоём стиле. Прекрасно и патотически старомодно позволить себя убить за даром. Не будем терять времени. Сколько Кадрингер? Ещё столько же. Всего 500. С сожалением покачал головой Герельд, но меня не станет на такую сумму. Во всяком случае, сейчас. Повторяю предложение, которое я тебе уже сделал в самом начале нашего знакомства.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 Однако ты упорно предпочитаешь анахроничное современному. Браво, усмехнулся Ведьмак. Кадрингер снова задохнулся кашлем, вытер губы, посмотрел на платок, потом поднял жёлто-зелёные глаза. Ты взглянул в список магичек и магиков, который лежал на пепетрии, в список потенциальных работодателей Ренца. Глянул. Ты не получишь его до тех пор, пока я не установлю точно кто. Не обольщайся тем, что подглядел. Лютик сказал мне, что Филиппа Эльхард, вероятнее всего, знает, кто стоит за Ринсом, но тебе эти сведения дать не пожелала. Филиппа не стало бы прикрывать какую-нибудь шушеру. Значит, за этим поганцем стоит важная фигура. Ведьмак молчал. Берегись, говорит. Ты в серьёзной опасности. Кто-то ведёт с тобой игру. Кто-то точно предвидит твои действия, кто-то ими управляет. Не позволь невежеству и сознайству взять над собой верх. С тобой играют не Упыриха, не Обратень и не братья Мишели. И даже не Ринс. Дитя старшей крови, чёрт побери. Как будто мало было трона Цинтра, чародеев, королей и Нильфгаарда, так ещё вдобавок Кальфы. Прерви игру, Ведьмак. Выходи из неё с пустым планом. Сделай то, чего никто не ожидает. Разорви эту сумасшедшую связь. Не допусти, чтобы тебя ассоциировали с Цириллой. Оставь её Енифер, а сам возвращайся в Каэр Морхен и не высовывай оттуда носа. Затаись в горах, а я покопаюсь в эльфийских манускриптах, спокойно, без спешки и детально. А после того, как узнаю имя занимающегося этим чародея, ты успеешь собрать деньги, и мы произведём обмен.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 покрутил в пальцах стальную звезду. — За сумму, которую ты мне вручил, я активно действую уже некоторое время, ведьмак, — сказал он, сдерживая кашель. — Совет, который я тебе даю, продуман. Затаись в Каэр-Морхене, исчезни, и тогда те, кто ищет Цириллу, возьмут ее. Геральт сощурился и усмехнулся. Кадрингер не побледнел. — Я знаю, что говорю. — Я знаю, что говорю продолжал он, выдержав взгляд и ухмылку. Преследователи твоей цири найдут её и сделают с ней что захотят, а тем временем и она, и ты будете в безопасности, объяснил прошепш. По возможности быстрее. Я нашёл одну девочку, дворянку из Цинтры, военную сироту. Она побывала в лагерях для беженцев, сейчас измеряет торшином и кроит ткани. Приютил её суконник из Вруге. Она не отличается ничем особенным, кроме одного. Здорово напоминает портрет на некой миниатюре, изображающей львёнка из Цинтры. Хочешь взглянуть? Нет, Кадрингер, не хочу. И не согласен с таким решением. Геральт прикрыл глаза юрист. Что-то будет вишит. Если ты хочешь уберечь свою цири, сдаётся мне, ты сейчас не можешь себе позволить роскошь презрения, пренебрежения.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 который никогда не видел». «Которой могу пренебречь?» – прервал ведьмак. «За то, что я люблю, я должен заплатить пренебрежением к самому себе?» «Презрением?» «Нет, Кадрингер, оставь ребенка в покое, пусть продолжает измерять сукну аршином». «Ее портретик уничтожь, сожги». «А за мои 250 тяжко заработанных крон, которые ты кинул в ящик, дай мне нечто другое». «Информацию. Йеннифер и Цирия покинули Эландер». Я уверен, ты об этом знаешь. Уверен, знаешь, куда они направляются. Уверен, знаешь, следует ли кто за ними. Кадрингер побарабанил пальцами по столу, закашлялся. Волк, забыв о предупреждении, хочет продолжить охоту, отметил он. Не видит, что охотятся на него, что он прёт прямо на флажки, развешанные настоящим охотником. Не будь банальным, будь конкретным. Ну, как хочешь. Не трудно догадаться, что Енифер едет на большой сбор чародеев, назначенный на начало июля в Гарштангге на острове Танот. Стремительно бежит и не пользуется магией, так что её трудно засечь. Ещё вчера она была в Ландарии. Я высчитал, что через 3-4 дня доберётся до города Горсвелен, от которого до Тана до да один шаг. Направляясь в Горсвелен, она должна проехать через посёлок Анхор. Отправившись немедленно, ты еще сможешь перехватить тех, кто едет за ней следом. А они едут. Надеюсь, Геральт неприятно ухмыльнулся. Это не королевские агенты? Нет, — сказал юрист, поигрывая металлической звездой. Это не агенты, но и не Риинс, который умнеет тебя, потому что после драки с Мишеле затаился в какой-то дыре и не высовывает оттуда носа. Следом за Янифер едут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 Уже год, как Рионы поступили на вооружение Нильфгардских спецслужб. Ха-ха, если Ринс шпионит в пользу Нильфгарда, то забавно будет, если они его найдут с Орионом в виске. Что скажешь? Ничего, это твои проблемы. 250 крон лежат у тебя в ящике. Ясно, кивнул Кадрингер. Твои слова означают, что мне предоставлена свобода действий. Помолчим минутку, Гэрет. Почтим скорую кончину господина Ринца минутой молчания. Почему ты кривишься, чёрт побери? Не уважаешь величай смерти? Уважаю, и слишком сильно, чтобы спокойно выслушивать насмехающихся над ней идиотов. Ты когда-нибудь думал о собственной смерти? Юрист тяжело раскашлялся, долго рассматривал платок, которым прикрывал рот, потом поднял глаза. Конечно, сказал он тихо думал и довольно интенсивно. На тебе нет никакого дела до моих мыслей, ведьмак. Едешь в Анхор? Еду. Ральф Блунден по прозвищу профессор, Хеймо Кантерх, Коротышка и Якса. Тебя о чём-нибудь говорят эти имена? Нет. Все трое прекрасно владеют мечом. Лучше Мишеля. Так что я посоветовал бы более верное дальнобойное оружие. Например, Нильфгадские звёздочки. Хочешь, продам несколько штук? У меня их много. Не куплю. Непрактично. Шумят в полете. Свист действует на психику. Парализует жертву страхом. Возможно, но может и предостеречь. Я успел бы уклониться. И если бы видел, что в тебя кидают, конечно. Знаю, ты можешь уклониться от стрелы, пущенной из лука, и даже из арбалета. Но сзади... сзади тоже. Брехня! Поспорим, холодно сказал Геральт. Я повернусь лицом к портрету твоего папы-идиота, а ты бросишь в меня своим Орион. Попадёшь выиграл, не попадёшь проиграл. Проиграешь расшифруешь эльфийские манускрипты. Меня интересует дитя старшей крови. Да будешь информацию в кредит. А если выиграю, да будешь ту же информацию и покажешь Йеннифер, она заплатит. Ты внакладе не останешься. Кадрингер открыл ящик и вынул второй Орион. Расчитываешь на то, что я не приму заклада, отметил, а не спросил он. Нет, усмехнулся ведьмак. Уверен, что примешь. Рисковый ты парень. Забыл, я не страдаю угрызениями совести. Не забыл. Ведь грядёт час презрения, а ты идёшь в ногу с прогрессом и духом времени. Я же принял близко к сердцу упрёки относительно анахроничной наивности, и на этот раз рискну не без надежды выиграть. Ну это как? Уговорились? Уговорились. Кадрингер взял металлическую звезду за один из лучей и встал. Любопытство всегда брало во мне верх над рассудком, не говоря уже о беспричинном милосердии. Отвернись. Ведьмак отвернулся, глянул на густо издырявленную физиономию на портрете и торчащий в ней Орион. Потом прикрыл глаза. Звезда взвыла, и ударило в стену в четырёх вершках от рамки. Чхарт, пооберив, вздохнул Кадрингер. Даже не дрогнул. Ну и сукин сын. А чего ради было вздрагивать? Я слышал, что ты бросаешь так, чтобы промазать. На постоялом дворе было пусто. В углу на лавке сидела молодая женщина с синяками вокруг глаз. Стыдливо отвернувшись, она грудью кормила ребёнка.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 Сейчас он медленно хлебал, неловко держа ложку, огрубевшими от поводи в пальцами. Дремавший на лежанке кот неожиданно поднял голову, зашипел. «Королевский гонец?» Аблигат вздрогнул. Вопрос задал человек, сидевший в тени. Теперь он вышел, подошел к гонцу. У него были белые, как молоко, волосы, стянутые на лбу кожаной повязкой. Черная куртка, покрыты серебряными кнопками высокие сапоги. Над правым плечом поблёскивала сферическая головка перекинутого за спину меча. Куда путь держишь? Куда королевская воля пошлёт? холодно ответил легат. На подобные вопросы он никогда не отвечал иначе. Беловолосый какое-то время молчал, внимательно глядя на гонца. У него было неестественно бледное лицо и странные тёмные глаза. Королевская воля, сказал он наконец неприятным, слегка хрипловатым голосом, наверное, велит тебе поспешить. Надо думать тебе срочно в дорогу. А вам что до того? Кто вы такой, чтобы меня подгонять? Я никто, Белоголовый неприятно усмехнулся. И не подгоняю я тебя. Но на твоём месте я бы уехал поскорее. Не хочу, чтобы с тобой приключилось что-нибудь скверное.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 Наклонился к тарелке и возобновил поиски немногочисленных плавающих в супе шкварок. Когда поднял голову, белоголовавого в комнате уже не было. Спустя 2 минуты заржала лошадь, стукнули копыта. В комнату вошли трое мужчин. Увидев их, корчмар принялся быстрее протирать кубки. Женщина с младенцем пододвинулась ближе к дремлющему мужу, разбудила его тычком локтя.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 Вооружённый двумя азиреканскими саблями, ремень которых крест-накрест пересекал грудь. "Хлебнёшь, профессор?" вполне позитивно согласился второй, поправляя сидящие на крючковатом носу очки из шлифованного голубоватого горного хрусталя в золотой оправе. "Если отравка не подпорчена какими-не-то ингредиенциями". Корчмар налил. Аблегат заметил, что руки у него слегка дрожат.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 Одна из них, черноволоса, и сверхъ единоарно красива, ехала на вороном жеребце. Вторая, помоложе, светловолосая и зеленоглазая, выезжирует на серой в яблоках кобыле. Были здесь таковые вышепоименованные? Нет, оперил корчмаря Оплегат, неожиданно почувствовавший холод спиной. Не были. Опасность серами перьями, горячий песок, гонец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 Это гонец. Не причиняй служевому сложностей. Как поименовывается сей пункт, хозяин? Анхор. До Горсвилена велика ли дистанция? Э, чего? Верст, говорю, сколько? Я верст не мерил, но дня тризды будет верхом на телеге. Эй, вдруг вполголоса проговорил кряжестый, выпрямляясь и выглядывая во двор сквозь Настеш распахнутые двери,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 Двое других тоже обнажили клинки. Хозяин раскрыл рот, чтобы крикнуть, но тут же захлопнул его под холодным взглядом из-за голубых очков. Всем сидеть, прошептал очкарик. И ни звука. Кема, как только он начнёт, постарайся зайти ему сзади. Ну, парни, с богом. Выходим. Началось сразу же, как только они вышли. Удары топот, звон оружия, потом крик, от которого волосы встают дыбом. Хозяин побледнел, женщина с синими обводами вокруг глаз глухо крикнула, обеими руками прижала младенца к груди. Кот на лежанке вскочил, выгнул спину, в стопор щел щеткой хвост. Аплегат быстро втиснулся со стулом в угол. Корт он держал на коленях, но из ножен не вынимал. Содвор основа донесся топот ног, свист и звон клинков. Ах ты, дико крикнул кто-то, и в этом крике, хоть и закончившемся грубым ругательством, было больше отчаяния, чем ярости. Ты, свист клинка, и тут же высокий, пронзительный визг, который, казалось, разрывает воздух на клочки. Грохот, словно на доски рухнул тяжёлый мешок с зерном. Со стороны канавязи стук копыт ржания напуганных лошадей. На досках снова удары. Тяжёлые быстрые шаги бегущего человека. Женщина с ребёнком прижалась к мужу, хозяину Пёрси спиной в стену. Апплигат достал корт, всё ещё пряча оружие под столешницей. Бегущий человек направлялся прямо в комнату, но прежде, чем он оказался в дверях, про свистел клинок. Человек вскрикнул и тут же ввалился в комнату. Казалось, он упадёт на пороге, но нет, не упал.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 поблескивающая лужа. Никто не шлохнулся, не издал ни звука. В комнату вошёл Белоголовый. Меч, который он до того держал в руке, он ловко сунул в ножны за спиной. Подошёл к стойке, даже взглядом не удостоив лежащей на полу труп. Хозяин съёжился. Паршивые люди, хрипло сказал Белоголовый. Паршивые люди умерли. Когда придёт судебный пристав,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 В комнате ожидал не Ипат, а другой человек, толстый и заносчивый, Дикстра, доверенное лицо короля Аридании. Дикстра, гонец знал об этом, был уполномочен выслушивать сведения, предназначенные исключительно королю. Облегат вручил ему письма. Устное послание есть? Есть, милостивый государь. Выкладывай. Домовент Везимиру. Выложил Облегат, прищуриваясь. Первое Ряженые будут готовы во вторую ночь после июльского новолуния. Присмотри, чтобы фальтест не подвёл. Второе: сбор мудрел на Танаде я личном присутствии не почту и тебе не советую. Третье: Львёнок мёртв. Дикстра слегка поморщился, побарабанил пальцами по стеклу. Вот письма королю Доменду, а устное послание Слушай, хорошо запомни точно. Передашь своему королю слово в слово. Только ему, никому больше. Никому, понял? Понял, милостивый государь. Сообщение такое: Веземир де Мовенду, ряженых остановить обязательно. Кто-то предал. Пламе собрал армию вдоль Ангри и ждёт предлога. Повтори. Аплегат повторил. Хорошо, кивнул Дикстра. Отправишься, как только взойдёт солнце.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 Возьми ещё мешочек с экстра-премией, чтобы не болтал, мол, веземирскую пердяй. Ты много благодарен. В лесах под Понтаром будь внимателен. Там видели белок. Да и обычных разбойников в тех краях хватает. Ну, это я знаю, Альмилстил, государь. Знаете, что я видел 3 дня тому? И что ж ты видел? Оппегат быстро пересказал события в Анхоре. Дейкстр слушал, скрестив на груди огромные ручище. "Нафенсер", задумчиво сказал он. "Хеймо Кантор и Кратышка Якса убиты ведьмаком в Анхории, на тракте ведущем в Горсвелен, то есть в Танат, Горштангул. Альвёнок мёртв". "Что вы сказали, господин?" "Ничего". Дикстра поднял голову. "Во всяком случае, не тебя. Отдыхай, а на заре в путь". Апплигат съел, что подали, полежал немного.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 и послал вголоп. Время торопило. — Гарриан! — прошипел Каибр, выглядывая из ветвей дерева, с которого наблюдал за большаком. — Эндхолен и Валя Страйда! Карувель поднялась с земли, схватила пояс с мечом, припоясалась и носком ботинка ткнула в бедро Яевина, который дремал рядом, в яме из-под вывороченного дерева. Эльф вскочил, зашипел, обжегшись о горячий песок, на который оперся рукой. — Гуэ-суэкс! — конник на дороге. — Один? — Яевин поднял лук колчан. — Эй, Каирбр, всего один? — Один. Подъезжает. — Прикончим. Одним дхуина меньше. — Успокойся, — схватила его за рукав Тарувель. — Зачем? Наше дело разведать и к бригаде. — Прикончим.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 «Из моей-то шестидесятифунтовки?» Яевин погладил лук. «Тридцатидюймовой флейтой? К тому же тут не двести шагов, самая большая сто пятьдесят. Мире кое спара энке!» «Перестань, Яевин!» «Та эс аэр, Турувель!» Эльф повернул шапку так, чтобы ему не мешал прикрепленный к ней беличий хвост, быстро и сильно до уха натянул тетиву, прицелился и выстрелил. Апплигат ничего не услышал. Это была стрела с желобком вдоль стержня для увеличения жёсткости и уменьшения веса, специально снабжённая длинными узкими серыми перьями. Тройной, острый как бритва наконечник врезался концу в спину между лопаткой и позвоночником. Острия были расположены под углом. Манзаясь в тело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 Сказать, что я её знал, было бы преувеличением. Домую, кроме ведьмака и чародейки, никто её не знал по-настоящему. Когда я увидел её впервые, она не произвела на меня особого впечатления, даже несмотря на довольно необычные сопутствующие обстоятельства. Я знал людей, утверждавших, будто сразу с первой же встречи они ощущали дыхание смерти, исходящее от этой девочки.